Глава 19 «Элена Кардинис, значит?» Задумчиво протянул тот самый Де оказавшийся светловолосым белым магом среднего возраста, средней степени упитанности и того же уровня небритости. В лучах бьющего из окна солнца его по меньшей мере трёхдневная щетина отчётливо отливала ржаной. Настроение, надо полагать, у главы Примской гильдии тоже находилось где-то на отметке «средне», ближе к «отвратительно», потому что «так вот ты какая?» произнесено не было, но ясно повисло в воздухе. Эль с трудом поборола желание поёрзать на стуле для посетителей, на котором сидела примёхонько напротив начальственного стола. Было неуютно, особенно учитывая направленный на неё внимательный, изучающий взгляд светлых глаз. Нет, в нём не было ни злости, ни раздражения, ни откровенного недовольства, но усталое и начертаты на мою голову считывалось превосходно. «Сама не знаю», — чуть было не ляпнула элинор но вовремя прикусила язык. «Всё, никакого ребячества и необдуманных поступков. Папы здесь нет». Однако этот вывод был явно преждевременным. «Леди Викандер, ваш отец...» — начал глава, и ей захотелось закатить глаза. Она-то наивно надеялась, что тот сохранит её инкогнито для всех. «Но не тут-то было. Папа был бы не папа, если бы не перестраховался. Просил присмотреть за вами в период вашего нахождения в Приме. И, как вы понимаете, моя главная задача сейчас — его хм, не подвести». Пауза перед последним словом и его очевидное выделение интонации были более чем красноречивы. Эленор серьёзно кивнула. «Мне бы тоже очень не хотелось его подвести. Разочаровать. Больше всего она не хотела разочаровать отца» и не справиться с оказанным ей доверием. Но в этом она ни за что бы не призналась. Тонкие губы Даррена Вейда тронула скупая улыбка. «В таком случае у нас с вами, Леди Викандер, одна цель, и это значительно упрощает задачу». «Эль, просто Эль». И едва проявившаяся на лице светлого мага улыбка испарилась, будто её и не было. «Я помню», — обронил он таким тоном, что у Эленор пропало всякое желание спорить. О да, глава прекрасно помнил и её полное имя, и сокращённое, и настоящее, и вымышленное. И особенно, чья она дочь, и что его ждёт, если с ней здесь что-нибудь случится. «Господин Вейт, мне не требуется особого отношения», — начала Балаэль. «Я...» Но была остановлена властным поднятием, прежде расслаблена лежащей на столешнице руки. «Давайте без патетики», — попросил глава, едва заметно поморщившись, отчего в уголках его глаз и у рта чётче обозначились морщинки. И Эль подумала, что, кажется, ошиблась в оценке возраста этого человека. Ему не около сорока, а как минимум на десяток лет больше. «Вот», — она моргнула, поняв, что отвлеклась совершенно не вовремя. «Это приказ о вашем зачислении в штат». Вейт положил на стол и подвинул к ней бумажный листок с несколькими строчками текста и круглой печатью местного отделения гильдии магов внизу. «Это следующий лист. Приказ о заселении в общежитие». «Это ещё один приказ о назначении денежного довольствия. Прочтите и подпишите, если согласны». Можно подумать, у неё был выбор. Нет, конечно же, был, бросить всё прямо сейчас и вернуться домой. Но чёрта с два она бы пошла на это, даже не поборовшись. «Согласна», — твёрдо ответила Элинор, принимая протянутое ей через стол перо и уже занесла его над первым листком, автоматически собираясь написать привычное «Викандер», когда прозорливый глава подсказал. кардинас «Пишите, Кардинос». Эль прикусила нижнюю губу, чувствуя, что мучительно краснеет. «Как он догадался, чёрт возьми!» Благодарная улыбка, которую она таки из себя выдавила, должна быть вышла больше похожей на гримасу боли. Благо, её новоиспечённому начальнику хватило чувства такта, чтобы сделать вид, что ничего не заметил. «Благодарю!» Сухо поблагодарил он, подвигая бумаги обратно к себе. «Сегодня настоятельно вам рекомендую посетить склад и взять оттуда всё необходимое». Продолжил глава, складывая подписанные листки друг на друга, чтобы затем поставить их вертикально и постучать ими по столу, выравнивая тонкую стопку. «Также, если вы не привезли артефакты с собой...» Документы отправились в картонную папку. «На складе вам выдадут кольца-накопители. Сдадите, когда будете уезжать». Папка оказалась завязками, и глава принялся скрупулёзно сооружать из них бантик, продолжая разговаривать цель, как бы между делом. «На службу выйдите завтра в девять утра». «В девять?» у них даже учёба начиналась позже». «Что-то не так?» Глава вновь удивил своей прозорливостью. Эленор мысленно чертыхнулась. Откуда он такой внимательный на её голову? Ведь даже не смотрел в этот момент в её сторону, прямо как отец. «Всё чудесно», — соврала она, на сей раз улыбнувшись вполне натурально. «Ерунда. Подумаешь, девять утра. Она и в гору пожаре раньше не поднималась. Справилась же». «Чудесно», — эхом отозвался глава. Закончив с бантом, он с глухим хлопком отправил папку в ящик стола и только теперь вновь обратил Кэль взгляд. «В таком случае на сегодня я вас больше не задерживаю». И вроде бы беседа вышла недолгой, но Эленор почувствовала небывалое облегчение от того, что всё, наконец, закончилось. Впрочем, судя по тону и выражению лица её нового начальника, ему хотелось отделаться от её общества не меньше, чем ей от его. Но это всё мелочи. Её приняли, официально оформили, первый шаг сделан. Всё действительно хорошо. «Благодарю», — кивнула она, вставая. «Приятно было познакомиться». В ответ на это заявление глава лишь дёрнул уголком губ и тоже вежливо кивнул на прощание. Правда, молча. приятно ему явно не было. «И да, Эль!» Голос начальника догнал её уже почти на пороге. Она удивлённо обернулась. Светлый маг теперь сидел, откинувшись на спинку своего кресла и, сложив руки на груди, смотрел ей вслед. «Переоденьтесь!» «Что?» Рука, уже была потянувшаяся к ручке двери, безвольно упала вниз. Нахмурившись, Эллинор кинула себя взглядом. Да, одета не совсем по-летнему, зато вполне подходящей для предстоящей работы. Чёрные брюки, чёрная же рубашка, рукава которой пришлось подвернуть, так как с изначально короткими у неё в багаже не было. Ботинки на устойчивой плоской подошве. Собирая вещи в поездку, Элли руководствовалась тем, что в столице тёмные маги чаще всего предпочитали тёмные же цвета в одежде. На службе же главное удобство и функциональность. Она уже поняла, что из-за жары местные выбирали светлые тона. Но разве это не личное дело каждого? Может, ей вовсе не жарко в чёрном? Вот только что-то подсказывало, что глава явно имел в виду не беспокойство о её здоровье и комфорте. «В преме чёрный считается цветом смерти, скорби и проклятия», сообщил Уэйд, по-прежнему глядя на неё в упор. И одобрения в этом взгляде не было и на медяк. «Для каждого встречного местного вы дурное предзнаменование, обещание кары богов и стихийных бедствий. Так достаточно ясно?» «А вы...» Эль с трудом сглотнула вставший поперёк горлоком. «Так вот, почему на неё косились люди на улице. Вот по какой причине не поздоровались встречные гильдийцы. А я...» Губы главы изогнулись в улыбке, однако она так и не добралась до глаз. «Прожил здесь достаточно долго, чтобы проникнуться местными суевериями. Так достаточно ясно он повторять не стал, но Эленор всё равно почувствовала себя так, будто ей в лицо плеснули ледяной водой. «Поняла», — выдохнула она, — «позвольте идти». «Идите», — равнодушно отозвался глава, по-прежнему не меняя ни позы, ни выражения лица. Выскользнувшая за дверь Эль ещё долго чувствовала на себе его взгляд, вверчивающийся между лопаток, вызывающий зуд и желание переодеться немедленно.